Глава 10. Письма. Нежный солнечный лучик пробежал по щеке Фаняши. Девочка с улыбкой сморщила носик, слегка приоткрыла один глаз, потом другой, посмотрела перед собой и резко подскочила на кровати. «Вот это да! Моя подушка, она голубая! Сработала! Да-да-да! Ля-ля-ля!» — веселилась Фаняша. «Ну, теперь я вам всем покажу, какая я стала легкая и радостная. Вот теперь посмотрим, кто в школе самый жизнерадостный. Сейчас все у меня попляшут, я буду так улыбаться, так что у Крыголи зубы треснут от зависти. Ха-ха-ха-ха-ха! А Хорда Этюдизовна вообще лопнет от злости, когда увидит, какая я стала. Ля-ля-ля!» Фаняша напевала, хохотала, кружилась в танце, надевала свое радужное платьице и заплетала косы. Вылетая из своей комнаты, она заметила, что дверь в комнату брата чуть приоткрыта. Фаняше непременно захотелось похвастаться тем, какой веселой и жизнерадостной она стала. «Боська, ау, ты тут?» Девочка аккуратно приоткрыла дверь, брат сидел за столом и что-то писал в большой зеленой тетрадке. Фаняша впервые увидела и восхитилась тем, как ее брат быстро пишет сразу обеими руками. У нее же пока получалось только выводить строчку за строчкой сначала правой, потом левой рукой. Надо отметить, что ангелам значительно легче и проще делать записи, чем людям. Они пишут правой рукой справа налево, а следующую строчку левой рукой слева направо. Читать нужно соответственно змейкой, справа налево, потом следующую строку слева направо и так далее. Удобство в том, что, во-первых, в процессе участвуют обе руки, и поэтому они меньше устают, а во-вторых, за пару лет обучения ангелы начинают писать одновременно двумя руками, что сильно ускоряет процесс. Так за несколько минут ангел может исписать толстую тетрадку. И в обучении это удобно. Учителям не приходится говорить медленнее или останавливаться и ждать, когда ученики все запишут. Увидев сестру на пороге, Бося захлопнул тетрадь и строго спросил. «Чего тебе? Разве не знаешь, что нельзя так врываться в комнату?» «Ну, ну я просто хотела», – заикалась Ваняша от неожиданного холодного приема. «Не видишь, я занят. Уходи». «Бось, ну чего ты так? Я же твоя сестренка, и я... и ты должен меня любить? Ты что, забыл?» «Ничего я тебе не должен. У меня и так сейчас проблем по горло. Отстань, уходи!» Грубо сказал Бося и отвернулся. Фаняша открыла рот, чтобы что-то ответить, но вместо этого начала громко и горько рыдать. Так ей было обидно. Ох уж эти девичьи слезы! Редко кто может устоять перед ними. И Бося, будучи добрым и чутким от природы, не смог». Он быстро рванул к сестре и обнял ее. «Фань, ну ладно тебе, не реви. Ну, прости меня, а, Фань. Ну, просто у меня сейчас сложное время. Мой Филипп заболел, и я, я очень и очень волнуюсь и переживаю за него». «Что значит заболел?» Удивленно спросила Фаняша, утирая слезы. «Ну, понимаешь, люди иногда болеют. Это, ну, когда им плохо. Как бы тебе объяснить, ну, страдание такое, что ли?» Ну а вообще-то любая болезнь – это такая штука, важная для людей. Они чаще всего думают, что болеть плохо, и стараются как можно скорее выздороветь, ищут способы лечения для своего тела, понапридумывали кучу всего – таблетки всякие, микстуры, примочки. Что? Еще больше удивилась Фаняша. Но это способы лечения разные. Вы это потом проходить будете, когда у вас анатомия начнется. Вот. Но суть-то не в этом а в том, что болезнь людям дается не просто так». А, я поняла», – обрадовалась Фаняша. «Это вроде того, что любая ситуация необходима для твоего роста и развития, так?» «Ну, вроде того», – согласился Бося. «Видишь, ты уже какая умная стала». Фаняша довольно прикрыла глаза и вздернула носик. «Ну и вот», – продолжал Бося, – «если бы люди понимали, что болезнь им нужна для развития, для перемен, то они бы не таблетки глотали» а задумывались бы, что не так и в чем можно измениться. Ну, понимаешь же, болезнь – это уже такой серьезный намек на то, что пора меняться. Это уже значит, что других более тонких знаков ты не заметил. И вот тебе на, поболей, подумай. «Ну а что, люди думать не умеют, что ли? Не летать, не думать. Что за жизнь у них?» – вздохнула Фаняша. «Думать люди, конечно, умеют», – улыбнулся Бося. «Вопрос-то в другом. О чем думать и до чего додуматься?» «В общем, я так понял, что думать больше ангелам приходится. Как бы подсказать человеку нужный ответ, направить его на нужный путь?» «Да уж», — Фоняша сморщила лобик, «тут со своими проблемами не знаешь, как разобраться, а еще и за людей думать надо будет». «Вот-вот», — подтвердил Бося, «мой Филипп уже вторую неделю болеет, лежит в себе, страдает, охает». А я тут голову себе ломаю, как бы ему подсказать, что надо становиться более ответственным и думать не только о себе. Он у меня, понимаешь, живет сейчас только с мамой. Отец их бросил. И мама его старается и так, и сяк, все для любимого сыночка, только бы ему было хорошо. А он ну просто страшный эгоист. Мало того, что неблагодарный, так еще и обидчивый, требовательный. Я ему придумал на день рождения щенка подарить. Все организовал, все сделал. Родственники приехали, привезли чудесного песика. Ну, я надеялся, в нем хоть какая-то ответственность проснется. Ну, понимаешь же, когда заботишься о ком-то, то сразу лучше становишься, добрее, что ли. Ну и что ты думаешь? Никакого толку. Два дня Филипп с щенком поиграл, и все. Теперь получается, что я лишь добавил заботы его маме. Она за псом ухаживает. Вот. Ой, как же сложно все, жуть. — воскликнула Фаняша и схватилась за голову. «Да, всякое бывает», — согласился Боси. «Иногда радостно, иногда сложно. Вот сейчас у меня никак не получается достучаться до Филиппа, и я очень злюсь». «Ну а как же, как же подушка? Она что, не помогает тебе, что ли?» — спросила Фаняша. «Подушка?» — Боси улыбнулся. «Ты уже успела обзавестись подушкой для битья?» «Поздравляю, сестренка! Быстро, однако, ты взрослеешь!» Бося был явно рад за свою сестру и игриво потрепал ее за косичку. «Ну, знаешь ли, Фаня, — продолжал он, — подушка помогает освободиться от сильных негативных эмоций, успокоиться, выпустить пар, так сказать, но есть более глубокие переживания, для которых подушка слишком проста. Тут нужно добавить кое-что посерьезнее». «И что? Что же это? Расскажи скорее!» — заинтересовалась Фаняша, но тут же, не дав брату продолжить, начала хвастаться. «Хотя знаешь, Бось, мне, конечно, это вряд ли пригодится. Я вот вчера подушку свою отлупила как следует, и, представляешь, даже не заметила, как уснула. А проснулась – красота! Подушка уже не красная, а голубенькая-приголубенькая. А я вся такая веселенькая-привеселенькая, добренькая-придобренькая. Так что никаких теперь проблем. Сегодня в школе я всем покажу, какая я стала». И они все лопнут от зависти. Особенно Крыга и Хорда тюдизовна. Вот так. «Фань, ну до чего же ты все-таки еще глупенькая?» – рассмеялся Бося. «Ну ты сама-то хоть слышишь, что говоришь? Лопнут от зависти. Я им покажу. Ну и где же твоя доброта и легкость? У тебя же глаза сверкают скорее от злорадства и желания отомстить. Но явно не от радости. Это ж сразу в школе заметят, и молния тебе обеспечена». «Как, кстати, твоя успеваемость?» «Все ужасно, Бось», — жалобно протянула Фаняша. «У меня не получается так много учить и запоминать. Твой дурацкий метод класть записи под подушку со мной не срабатывает. Но самое ужасное в школе — это училка. Она постоянно ко мне придирается. А еще это противная крыга. Как же мне хочется отлупить ее вместо подушки!» «У, Фаня, да ты влипла. Тебе, похоже, уже давно пора письма писать». «Письма?» — спросила Фаняша в недоумении. «Кому?» «Ну, значит, слушай сюда». Бося придвинулся поближе к сестре, заглянул ей в глаза и начал говорить тихо и очень таинственно. «Кто тебе тут поможет, кроме меня? Так ведь? Я, конечно, не знаю, когда вы это проходить будете, но думаю, тебе это сейчас нужно. Только никому ни слова, ясно?» Фаняша кивнула головой. «Так вот, это серьезная штука. Помогает только, если все делать правильно». Короче говоря, берёшь тетрадку, и когда никто не видит, пишешь письмо от себя тому, с кем у тебя что-то пошло не так. Показывать это письмо не нужно будет, поэтому писать надо очень честно. Можно ругаться и злиться на бумаге столько, сколько пожелаешь. Это пока ясно? Ага, быстро ответила Фаняша. Вот, а потом, значит, делаешь так. Когда написала письмо от себя, сразу же пиши ответ сама себе, как будто это тебе твой обидчик и отвечает, ясно? «Ня!» — шепнула Фаняша. «Ну что тут не ясно-то? Просто же все!» — заволновался Бося. «Ну просто представляешь, что бы тебе могли ответить, если бы ты это письмо отправила, понимаешь?» «Ну а откуда же я могу узнать-то это, если не знаю?» Чуть не плакала Фаняша. «Ну, Фань, тут неважно это узнать, угадать. Ты пиши, что в голову приходит. Там все круто, поверь мне. Само собой происходит. Прям чудеса. Вот начинаешь писать эти письма от себя, потом к себе, потом снова от себя, потом к себе и... «То есть еще и несколько раз писать надо, что ли?» – удивилась Фаняша. «Ну да. А как ты хотела? Пишешь, пока не поможет. Тут же понимаешь, какое дело. Ты когда эти письма пишешь, то словно на время из себя выходишь и подключаешься к потоку информации на уровне эмоций. Вот. Ну и дальше ты сама себе как будто не принадлежишь. Понимаешь? Просто отпускаешь себя, и все само получается. Вот». «Руки будут сами писать, подчиняясь каким-то таинственным силам, и так вот из тебя, ну, в общем, как будто вытекает все ненужное, потихонечку, по капельке, и потом бац, ты как новенькая, и тебе так легко и светло становится. Вот это реально магия, понимаешь?» Честно говоря, Фаняша не поняла почти ничего из последних слов брата, но ей так не хотелось его расстраивать, что она выпучила глаза и многозначительно произнесла «А, ну теперь-то все понятно». Бося довольно улыбнулся и продолжил. «Вот и молодец. Я знал, что ты смышленая. Так это представь себе работает только когда пишешь. Если просто думать или даже проговаривать, ничего не выйдет. А вот когда выписываешь все свои эмоции, только тогда подключается магия очищения. Это реально круто. Реальная магия, понимаешь? Можешь прямо сейчас попробовать, пока автоблоко не приехало». «Напиши хотя бы одно гневное письмо своей учительнице, и потом напиши ответ на него. Сразу почувствуешь, как станет легче». Фаняшу заинтересовала возможность попробовать реальную магию, как ее называл Бося, и она поспешила к себе в комнату, чтобы скорее приняться за дело. «Бось, а Бось?» – спросила она у порога. «Так а ты что, тоже сейчас гневное письмо писал?» «Ну да, почти, но не совсем. В общем, это чуть-чуть другое, но в принципе то же самое». Бося попытался подобрать слова. Я, в общем-то, тоже письма пишу, но письма от себя к себе. И потом отвечаю от себя к себе, то есть сам с собой переписываюсь. И так решаю сложные задачи. Ну, не поймешь ты, наверное, мала еще. У меня-то уже человек есть. Да и дела у меня уже куда посерьезнее твоих. Мне ж не 10 лет, а уже почти 23. А мне, между прочим, почти 11, заметила Фаняша и вышмыгнула из комнаты. Боси легким движением поправил свою кудрявую челку, уселся за стол и начал быстро писать, двигая обеими руками навстречу друг другу.